Глава 25. Неаполитанские страсти Уже к обеду обитатели дачи успокоились и больше не говорили о ночном происшествии. Настя, вернувшись из города, вовсю кокетничала с Велором. Тот очень умело лавировал, стараясь для всех быть приятным собеседником. Глядя на него, Дайнака не могла не заметить, насколько он хорош. Неожиданно для себя она начала думать о нем, как о близком человеке, на которого можно рассчитывать в трудную минуту. Ее очень тронуло то, как он переживал за нее ночью, но еще больше, как старательно он это скрывал теперь. Изо всех сил она старалась придать своему взгляду строгость, но сердце ее чувствовало иное. Издалека донесся стрек от мобильного телефона. Услышав знакомый звук, Дайнека поняла, что звонит ее сотовой, оставленной утром на прикроватной тумбочке. Ни слова не говоря, она выскочила из-за стола и большими скачками запрыгала вверх по лестнице. Сверху она услышала ласковый голосок Насти: «Газель, перекормленная». К телефону Дайнека не успела, но, взглянув на экран, поняла, что звонил Мура. Маурицио Бартоли был ее учителем итальянского. После нескольких лет преподавания на факультативном курсе МГУ, Мура, так его все называли, уже ничем не отличался от заурядного москвича. И только неугомонные стражи порядка в приступах неусыпной бдительности находили в его лице черты кавказской национальности. Дайнак нажал на кнопку телефона, набрав номер Мура, прижала его к уху. «Дыня, как хорошо, что ты перезвонила!» В его речи, как всегда, было много восклицательных знаков. Среди земноморский темперамент часто, надолго и с удовольствием выходил за рамки его физического тела. и возвращаться как правило не спешил гони ко мне а тут то велосита хорошо знаю муру дайнека не торопилась пугаться и спрашивать что случилось просто поинтересовалась зачем не спрашивай а садись за руль и гони выпалил итальянец мура рассказывай настаивал дайнека у тебя есть возможность попасть на курсы итальянского языка в венецию бесплатно три недели это все во время зимних каникул мама мия. Потом, немного успокоившись, пояснил. «Ты должна заполнить анкету, и я отвезу ее в культурный центр при посольстве Италии». муры я не хочу». «Дайнека, ты знаешь, слово надо?» «Ладно, приеду», — тихо сказала девушка. Когда хотел, Маурицио мог говорить лозунгами из советских газет до перестроечных времен, начисто забыв о своих итальянских корнях. Историю любви Мура, его страдания и переселения в Россию знали все преподаватели МГУ. Студенты из уст устав передавали ее на курс ниже, а те, в свою очередь, дальше другим. Повествование сделалось бесконечным и обрастало множеством подробностей. Но ничто не могло испортить эту историю, потому что это была история настоящей любви. Родом Бартоли был с юга Италии, из Неаполя. Он родился у небогатых родителей. Но, в отличие от многих неаполитанских семей, в их семье было всего двое детей. Он и его младший брат Лоренцо. Оба сына получились красивыми и складными, синеглазые, черноволосые и кудрявые. Отец был рабочим, и брат, недоучившись, тоже пошел работать на завод к отцу. На Маурицу уже в семье возлагали особенные надежды. И он на гордость родителям окончил университет и стал сеньора инженьера Проработав два года на строительстве итальянских автострад, занимаясь их проектированием, во время летнего отпуска Мура поехал в путешествие. Вместе с ним поехал его брат Лоренцо. Это был август, конец лета, время, когда вся Италия замирает, а ее граждане пускаются в путь, как перелетные птицы, туда, где прохладнее. Мура же отправился в Индию. Свою оплошность он понял сразу, как только вышел из самолета. Первое, что увидел, — человека в белых длинных одеждах, которые с треском хлопали на ветру. Стояла сорокоградусная жара, но ветер дул так сильно, что эти хлопки были похожи на пистолетные выстрелы. утра постоял солдат с автоматом, чуть поудали еще один, еще и еще. Потом им сказали, что в провинции была попытка переворота, и повсюду были предприняты меры безопасности. Это здорово испортило настроение обоим братьям. Еще большее разочарование их ожидало, когда они вселялись в гостиницу. Пустынный холл потрясал малоприятными запахами и отсутствием кондиционеров. В номере кондиционер тоже не работал, а из крана текла ржавая теплая вода. Не распаковывая вещи, братья решили немедленно съехать, а по возвращении в Италию подать в суд на туристическую компанию. Лоренцо остался в номере, а Мура спустился вниз. Подходя к стойке ресепшн, он заметил, что там многолюдно, и сел в кресло, чтобы переждать наплыв новых несчастных вселяющихся в этот отель. Наблюдая за ними, удивился, что их нисколько не удручает специфический запах и духота в холле. Те, кто уже обустроился, возвращались из номеров в хорошем настроении, немало не беспокоясь. Было видно, что люди привычные ко всему. Он понял, это русские. Через мгновение после своего открытия Мура сделал еще одно, что он уже никуда не уезжает. Более того, готов остаться в Индии навсегда. Когда поднявшись в номер, он сказал об этом брату, тот сначала хотел убить его, однако, выслушав, горячо поддержал. Все дело было в девушке, которую Мура заметил среди русских туристов. Она появилась в дверях, раскрасневшаяся и несчастная, в ее руках были неподъемные сумки. Длинные светлые волосы, собранные в хвостик, растрепались, а полненькие ножки едва перешагнули верхнюю ступеньку крыльца. Круглолицая и ясноглазая незнакомка стояла в растерянности, не зная, куда себя деть. Сама себе она, без сомнения, казалась жалкой и смешной, ему же ангелом во плоти. Через мгновение итальянец держал в руках ее тяжелые сумки, а спустя неделю понял, что погиб. Жить без нее не мог и не хотел, а что будет дальше, даже думать боялся. Самым страшным было не то, что девушка не была в него влюблена, а то, что была замужем и у нее были дети. Бессонными ночами Мура спрашивал себя, как могло случиться, что в двадцать с небольшим у нее уже двое детей. «Так не бывает!» — кричало всего внутри его. И он сам себе отвечал. «Но это так!» Ни он, ни Лоренцо ни на минуту не отрывались от русской группы. Они ездили вместе с ними на все экскурсии, обедали за их столом, а по вечерам прогуливались с Татьяной и ее подругами. После расставания они не переписывались, а потом неожиданно просто она согласилась приехать к нему в гости в Неаполь и приехала туристкой тайком от мужа. В Неаполе ее ждали как невесту, никто в семье не возражал, считалось, что сеньоре инженеры сам знает, что делает. Увидев Татьяну, мать Маурицу обняла ее, сказав, что лучшей невестки она не хотела. Спустя полгода, получив развод, Татьяна стала сеньорой Бартолли и вместе с двумя дочерьми поселилась в большом доме родителей Муры. Поначалу Мура страшно ревновал ее, ему казалось, что жена недостаточно сильно его любит, и как настоящий итальянский сын он поведал о своих страданиях матери. Ее объяснение было простым, но точным. Ты женился на северной женщине, а ждешь от нее неаполитанских страстей. Она любит тебя, но по-своему. Мура поверил маме, она была мудрая женщина. Через год они переехали в Милан, где муро получил хорошую работу. Татьяна, выучив итальянский язык, стала преподавать математику в начальных классах. Потом у них родился сын Марио. Мура был счастлив и благодарил Мадонну за этот драгоценный подарок. Когда Марио исполнилось два года, Татьяна взяла своих троих детей и улетела в Москву к маме. Ее тянуло домой, в Россию. Мур отпустил сына. Тогда Татьяна сказала, что уезжает, но любит его по-прежнему. Маурицу не смог жить без них. Спустя месяц он тоже засобирался в Россию. совсем. Друзья умоляли его не делать этого. Предлагали сначала съездить ненадолго, посмотреть. Никто из них, да и сам Мура, не был в России ни разу. Однако Мура, уезжая навсегда, сказал им, что его родина там, где трое его детей и жена. Встреча с Мурой была назначена. Придумывая, на чем добираться до города, Дайныка искала предлог отказаться от этой поездки. Одна только мысль, что она может поехать на настенной машине, вызывала тошноту. Собственный автомобиль остался в Москве, здесь на его месте стоял серый Opel Velore. Однако Дайнека с нежностью относилась к Мури, и ей не хотелось его обманывать. Услышав первые слова просьбы, Велор поспешил согласиться. Дайнеке показалось, он с радостью вырвался из цепких ручонок Насти, которая все больше распоясывалась и, похоже, получала удовольствие от того, что шокировал Дайнеку. Когда выехали за ворота, Велор облегченно вздохнул. Между прочим, сильно огорчил девушку, подделывая его Дайнек. Он лишь пожал плечами. «Чего ты так мучаешься? Отшей ее или не приезжай сюда. Не могу. Почему? Сама знаешь». Она не нашла, что ответить. Перед ней стоял тот же вопрос. Вопрос взаимности, но отягощенный покушением на убийство. «Очень смешно», — прошептал Дайнека в ответ на последнюю мысль. «Я так не думаю», — серьезно сказал Вилор. Дальше ехали молча, каждый думал о своем. когда машина притормозила на университетской стоянке мура уже бегал вокруг своего старенького жигуленка увидев дайнеку кинулся навстречу размахивая какими то бланками он с разбегу сунул их ей в руки заполнишь привезешь за ее спиной стоял вилор дайнек повернулся чтобы представить мужчин друг другу и уже протянул руку указывая на вилора но мура перебил мы знакомы здравствуй джельсамина Потом, помахав рукой, запрыгнул в машину и умчался. Дайнека посмотрела вслед Муриной машине, затем перевела взгляд на вилора Тот спохватился. «Не забывай, я тоже учился в МГУ и у него занимался». «Но почему Джельсамино?» «Это мое погоняло. Не знаю почему, но так меня называли одногруппники». «Джельсамино», — медленно произнесла Дайнека, вслушиваясь в звучание красивого слова. Ты не в курсе что означает понятия не имею отмахнулся велор дайныки правда показалось что он знал ответ на ее вопрос но почему-то не захотела об этом сказать она снова и снова возвращалась мыслями к своей потере только утратив джамиля она со всей ясностью поняла что он для нее значил в такое короткое время насыщенное болью и страхами он сумел стать главным человеком в ее жизниротень Как будто, услышав ее слова, зазвонил телефон. «Это я», — раздался голос Джамиля. «Ты где?» «Дома». «Я хочу тебя видеть сейчас. Сейчас не могу, вечером перезвоню». Дайнака не собиралась ждать до вечера, ей хотелось застать Джамиля врасплох. Казалось, так проще будет вырвать признание. «Я не еду на дачу», — сказала она вилору «Но то ты сам догадался. Куда ехать?» «Центр».